«Разве ты не видишь, что у нашего гостя пустой бокал?» Прошел год. Касс, который был много моложе Дункана Трайса и на несколько лет моложе Аннабеллы Трайс, близко сошелся с Дунканом Трайсом и многого у него научился. Дункан Трайс, богач, гуляка, умница и модник, очень любил и веселье, и был неутомим. приобщил кассы к вину, азартным играм и бегам, но отнюдь не к запретным радостям плоти. Дункан Трайс страстно и беззаветно любил жену. Когда она входила в комнату, глаза его бесстыдно впивались в нее. И я не раз видел, как она отворачивала ее свои краснелы под имидерским взглядом в присутствии посторонних.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 Дункан Трайс вернулся в дом, чтобы привезти всем им пунш, оставив Касса на медине с Аннабеллой. Касс заметил вслух, как сладко пахнет жасмином. Вдруг у нее вырвалось, голос у нее был низкий, как всегда хрипловатый, но в нем звучала такая горячность, что я поразился. «Да-да, слишком сладкий, задохнуться можно, я задыхаюсь». И она прижала правую руку к обнаженной груди, вздымавшейся над кассетом. И решу что.